Страница 257, письмо 206 Ивану Алексеевичу Бунину, 1893 февраля 20 Бегичевка. «Очень рад был получить от вас известие, дорогой Иван Алексеевич, в особенности тому, что вы устроились в Полтаве. Надеюсь, что вы духом спокойнее, чем когда я вас видел в последний раз». Ничто бы столько не должно было успокаивать вас в минуты волнения и тревог, как опыт того, каким образом прежде казавшиеся сложными и затянутыми узлы просто и легко распутывались временем. Важны только свои поступки и духовные причины, вызывающие их. Приезжать вам, я думаю, не стоит, вы предлагаете только на короткое время... У нас же достаточно сотрудников с теми, которых мы уже пригласили и ждем. А вам для короткого времени незачем бросать службу. Примечание первое. Желаю вам всего лучшего. Лев Толстой. Примечание. Бунин в письме от 7 февраля предлагал свою помощь на время отпуска в деле столовых. Новый мир. 1956 год. Номер 10. Страница 198. Толстой принял Ивана Бунина за Николая Бунина, с которым был знаком. Иван Бунин в письме от 15 июля указал на эту ошибку. «Вы смешали меня с другим Буниным, который, правда, появлялся осенью в Полтаве и, вероятно, бывал у вас». «Конец примечания».